«Эта、да. история началась несколько лет назад, мсье-комиссар, когда моя госпожа познакомилась с графом. Вы уже тогда служили у нее, верно? Да. Как вы к ней попали? Моя мать умерла, а отец снова женился. Мачеха настояла, чтобы сдали меня в приют. Оттуда я через несколько месяцев бежала. Одна женщина помогла мне, и я стала работать у нее служанкой». Правда, она почти не платила мне, а когда выпивала, еще и покалачивала. Когда я получила паспорт, то сразу же от нее ушла и перебралась во Францию. Мне говорили, что в Париже можно найти работу, но без рекомендации нелегко устроиться прислугой. Я была счастлива, когда наконец получила место у мадам Тумановой. Правда, предыдущая горничная предупреждала меня, что с хозяйкой придется нелегко, только я никогда... Я никогда не думала, что дело дойдет до такого. О, боже мой! Девушка снова расплакалась, потом принялась долгое, обстоятельное смаркаться, попил, размышлял. Ясно, почему Туманова взяла Элен себе в услужение. Некрасивая, без родных и друзей, полностью зависит от нее. Мадам. Знала французский, но предпочитала говорить по-русски. И в конце концов я выучилась понимать этот язык. Платила она не всегда аккуратно, правда, иногда дарила свои вещи: старое платье, шали. Жила ли в основном в Париже, также приходилось ездить в Россию. Мы несколько раз ездили. Конечно, мне трудно было привыкнуть к ее, к, к ее мужчинам. Рядом с ней постоянно кто-то был. Только они не задерживались, я не знаю почему. Потом в ее жизни появился граф Ковалевский, а дам решила, это то, что надо, богат, знатен, стало быть, нужно его заполучить. И она повела дело так ловко, что в конце концов развела мсье Поляж женой, а вот с ее собственным разводом дело обстояло не так безоблачно. Муж, мадам, требовал денег, больших денег. Вот как! Да, когда появлялся у нее, всегда начинал с того, что говорил, как ее любит, как она ему дорога, а потом всегда переводил разговор на деньги. И ведь мадам что-то ему заплатила, но мужчина приходил снова и требовал еще больше. К тому же граф Ковалевский имел несчастье познакомить хозяйку с Урусовым. Я присутствовала при этом и видела, как... Госпожа на него посмотрела, ну, на Урусова, я хочу сказать. Адвокат почувствовал, что нравится ей, хотя вначале притворялся, что она ему неприятна. Что было дальше? Дальше, ну, мадам выведала у Урусова состояние дел графа и поняла, что тот не так богат, как ей думалось. Госпожа была очень разочарована. она ведь никогда не любила мсье Поля и передо мной не считала нужным скрывать это, а Урусова любила. О, тут совсем другое дело. Адвокат как-то сумел подобрать ключик к ее сердцу. С ним мадам становилась совсем другой. Они дурачились как дети. Урусов заставлял ее смеяться, говорил, что обожает ее, что ни одна женщина на свете не стоит ее мизинца. Однако беда в том, что у него тоже не было особых денег, и к тому же мужчина не был свободен. В конце концов Урусов расстался с женой и перебрался в Париж, но мало того, что адвокат больше не мог вести дела, то есть потерял свой источник дохода, так еще и граф стал что-то подозревать. Он ведь умный человек, граф Ковалевский был умный, я хочу сказать. Тогда моя госпожа придумала, как ей казалось, ловкий ход. Вскружила голову одному своему родственнику, чтобы тот отвлек внимание графа от урусова, а юноша был пылко в нее влюблен. Вы говорите о Нилидове, верно? Да. Он твердил, что готов ради нее на все, что угодно. Стоит ей только приказать. До поры до времени мадам только смеялась и не принимая его слова всерьез, ведь у нее был Урусов, которого она любила. Ей казалось, что им для свободной жизни не хватает только денег. Конечно, граф Ковалевский был очень щедр и оплачивал ее счета, но когда не любишь человека, все, что исходит от него, не доставляет радости. Госпожа хотела быть независимой и хотела жить с Урусовым. Все остальное ее не интересовало. Раз она не могла выйти за графа замуж, хозяйка стала думать, как бы побудить его составить завещание в ее пользу. В конце концов, его брат болен чахоткой, а ведь не зря же говорят, что болезнь эта заразная. Вдруг граф умрет, и тогда она все получит. Мадам поделилась своим планом с Урусовым, но адвокат сказал, что игра не стоит свечи. По первых у графа не такое уж значительное состояние. Во вторых, любое завещание можно опротестовать, тем более что Анна не жена, а у графа есть родственники. Тогда моя госпожа отказалась от мысли о завещании, но желание избавиться от Ковалевского и сделать деньги на его смерти осталось. И тогда Мария Туманова подумала о страховке. Верно. Как-то Урусов рассказал ей, как вдова одного его приятеля получила большую страховку за мужа. Тот плохо себя чувствовал. Российские врачи считали, что это пустики, но какой-то врач из Франции поставил диагноз саркома, который оказался точным. Мужчина никому в России не сказал о диагнозе, кроме жены. Но супруги были не богаты, к тому же имели троих детей. И больной застраховал свою жизнь. Через год он умер, а вдова получила огромные деньги. Моя госпожа, выслушав эту историю, сказала что-то вроде того: "Бывают же на свете благородные мужчины". И еще мол: "Хорошо бы на месте того больного оказался граф Ковалевский. Ведь если завещание можно оспорить, то страховка совсем другое дело". Ее заключают в пользу кого угодно. Потом мадам несколько раз возвращалась к теме страховки, выспрашивала у Урусова разные нюансы, как бы в шутку. Вы понимаете? Но Урусов, который хорошо знал графа, откровенно сказал моей госпоже, что Кавалевский ни за что не станет страховать свою жизнь, потому что не переносит разговоров о своей смерти. И как же господа Туманова сумела добиться своего? О, очень просто, сударь. Хозяйка притворилась, будто серьезно заболела, больше недели пролежала в постели, а когда выздоровела, заявила, что хочет застраховать свою жизнь в пользу графа, мол, она так его любит, пусть, если она умрет, мсье Поль будет помнить о ней. И они поехали в страховой дом. Мадам застраховала свою жизнь, а господин Ковалевский, расчувствовавшись, согласился застраховать свою в ее пользу. И она так ловко все провернула, что именно граф оплатил оформление обеих страховок, моя госпожа ни гроша не потратила. Скажите, Элен, раз уж вы были настолько в курсе дел своей хозяйки. Она уже тогда замышляла убить графа? Да, да. То есть напрямую об убийстве не упоминала, но все и так было ясно. Когда она снова увидела Сурусовым, мадам сказала, что граф через некоторое время должен умереть. Мол, у нее нет сил ждать, когда за него примется чахотка или когда с ним произойдет какой-нибудь несчастный случай. Кроме того... Ее отношения с графом стали ухудшаться, а вскоре месье Поль убедился, что она обманывает его, и в конце концов оставил ее. Но адвокату удалось не утратить доверие графа. Он по-прежнему был в курсе всех дел Ковалевского, знал его домашний распорядок и прочее. Моя госпожа и Урусов обсуждали, как лучше всего осуществить, чтобы на них не пало даже тень подозрения. Решили. Что обеспечат себе алиби, а исполнителем будет Нилидов. И унышь они наговорили всяких ужасов о графии, и тот буквально рвался отомстить за мадам.